Черный корсер внимательно вглядывался в море. Прежде чем дать сигнал к отправлению, он хотел убедиться, не рыщет ли в заливе эскадра адмирала Толедов. Повернувшись на север, он увидел на фоне светящегося моря большое темное пятно, ясно выделявшееся на горизонте. — Молниеносный там, — сказал он, — ищите шлюпку и в путь. Карма и ван Ванштиллер поспешно устремились к северу, внимательно осматривая мангры, чьи корни и пожелтевшие листья помывались фосфоресцировавшими волнами. Пройдя по берегу около километра, они отыскали шлюпку, благодаря отливу, оказавшуюся на берегу, и, быстро вскочив в нее, пригнали к тому месту, где их ждали капитан Сафиканцев. Уложив между банками тело, завернутое в черный плащ, и закрыв им лицо капюшоном, они принялись грести изо всех сил. Африканец с мушкетом, отобранным у пленного испанца, устроился на носу, корсар же сел на корму, напротив тела брата. Он снова погрузился в мрачную тоску. Обхватив голову руками и, упершись локтями в колени, он ни на минуту не спускал взгляда, с погибшего брата, очертания тела которого, проглядывая сквозь траурное покрывало. погрузившись в свои мысли, он, казалось, позабыл обо всем на свете, о товарищах, о корабле, огромном китом, маячившем на фоне светившегося моря, об эскадре адмирала Толеду. Он ни разу не шелыхнулся, и можно было подумать, что он не дышит. Тем временем шлюпка быстро скользила по волнам, все более и более удаляясь от берега. Море полыхало вокруг огнем, а весла поднимали фонтаны переливчатых брызг, зачастую казавшихся настоящими искрами. На волнах резвились многочисленные моллюски, которые словно принимали участие в этой оргии света. То и дело попадались огромные медузы, Шарообразные пелагические организмы солнечным зайчиком скакали в воде, подхлёстываемые порывами ночного бриза. Грациозные милитвеи с их странными придатками в виде мальтийского креста светились, словно раскалённая лава, а калеры сверкали так, словно были усеяны настоящими бриллиантами. Очаровательные велеллы испускали из-под своеобразного паруса пучки нежно голубоватого света, а косяки морских огурцов с круглым телом, усеянным острыми шипами, мерцали таинственным зеленоватым светом. Разнообразные рыбы то появлялись, то исчезали, оставляли с собой светящийся след, причудливые по форме полипы раскачивались в разные стороны, переливаясь всеми цветами радуги. А у самой поверхности плавали огромные ламантины, да еще весьма многочисленные, поднимая длинными хвостами и перистыми плавниками переливчатые волны. Подгоняемая крепкими руками обоев-флебустеров шлюпка быстро разрезала светящиеся волны, вздымая кверху мириады сверкающих брызгок. Ее черная масса отчетливо вырисовывалась на фоне поменявшего моря, и она явила бы собою отличную мишень для пушек испанской эскадры, окажись адмирал Толеду в этих водах. Не переставая энергично грести, оба флебусьера время от времени беспокойно поглядывали вокруг, словно боясь внезапно наткнуться на вражеские корабли. Торопились они еще и потому, что место себе не находили от неприятных предчувствий Таинственный свет моря, мертвое тело на борту шлюпки, присутствие печального корсара, облаченного в траурное одеяние, наводили на них суеверный ужас, и они только о том помышляли, чтобы поскорее оказаться на борту молниеносного со своими товарищами. «До корабля?» стремившегося им навстречу, оставалось не больше мили. Как вдруг до их слуха донесся странный крик, похожий на тяжкий стон, перешедший в рыдание. Оба флегустиера разом перестали грести и начали испуганно озираться вокруг. — Ты слышал? — спросил Иван Штиллер, чувствуя, что холодный пот выспел у него на лбу. — Да, — ответил неуверенно Карма. — Быть может, это какая-нибудь рыба. Никогда не слыхал, чтобы рыбы так кричали. а кто ж это, по-твоему? Не знаю, не знаю, но мне от этого не по себе. Неужто это брат покойного? молчий друг. Оба взглянули на черного корсара, но тот, казалось, ничего не слышал, по-прежнему сидя неподвижно, обхватив голову руками и не спуская глаз погибшего брата. Поехали дальше, бог не выдаст прошептал Карму, делая знак ван Штилеру, взяться за весла. «Зачем?» Наклонившись к африканцу, он спросил его. «Ты слышал, как кто-то крикнул, ком?» «Да», — ответил африканец. «Как, по-твоему, кто это был?» «Может быть, Ламантин?» промотал Карму. «Может быть, и Ламантин?» «Но...» Вдруг он испуганно бросил весла и побледнел «Как раз в это время...» За кормой шлюпки, в ореоле сияющие пены. появился какой-то темный бесформенный предмет и тут же ушел в воду. «Видал — Видал? — спросил он Ван Штиллера, прерывающимся голосом. «Да — Да, — ответил тот, не впадая зуб на зуб. — Чья-то голова, правда? — Да, Карма. Наверняка покойник. не как зеленый корсар следует за нами. Не пугай меня, Карма. А черный корсар так ничего не видит и не слышит. Он же брат обоих погибших. А ты, кум, ничего не видел? — Да чью-то голову, — ответила приканец Чью? — Да обыкновенного ламантина. — Заладил ламантин, да ламантин, — пробурчал Карму. — Говорят тебе, это был мертвяк, весь черный, без глаз. Тут над морем разнесся возглас часового, окликнув в их с корабля. — Эй, там на шлюпке есть кто живой? черный корсар завопил карму причаливайте